Юрий Никитин. Контролер. Парвали парус. Часть первая. Глава первая. Не знаю, как это получается, но огромный участок в Сибири за четверо суток стал безжизненным. Оттуда ушли все олени, все хищные звери и зверьки. Даже муравьи унесли куколок и увели королеву. А на пятые сутки в центр того места ударил огромный метеорит. Пусть и поменьше тунгусского, однако достаточно крупный, чтобы разрушить целый город. Если бы, конечно, там оказался город. Я рассматривал съёмки места падения метеорита ещё за сутки до того, как он приблизился к земле. Куда рухнет, вычислили заранее, предупредили, чтобы туристы не совались в тот район до особого распоряжения, а я смотрел снимки и не мог отделаться от тягостного впечатления, что даже деревья пытались вытащить из земли корни и уйти. Но и за свои медлительности просто не успели. Возможно, деревья в самом деле тоже знали или чувствовали. Вселенная единый организм. Мы только-только начинаем догадываться о такой невероятной возможности и всё же не можем в неё поверить. Мануйленко, безмерно счастливый, его сфера работы в нашем центре глобальных рисков выглядит для всех глуповато бесполезной. Тут же послал мне сигнал особой срочности. Я последние дни не покидаю центр Маценюка, точнее, ту его часть, что называется центром биотехнологий, что в свою очередь распадается на ряд центров поменьше: нейрохирургии, биохакинга, нейротехнологий и прочих отделов, что уже не отделы, а отрасли прикладной науки. На экране, повинуясь взмаху руки, появилось помещение комнаты Мануленко. Он радостно заулыбался, собрал со стола листики с распечаткой траектории всех астероидов, что могут угрожать Земле в ближайшие 100.000 лет. Погоди, Остановил я его с экрана. Про сингулярность, что наступит раньше, уже не говорю. Но ты забыл, что и так вижу, кто чем занимается. И эти все твои расчеты уже просмотрел. Второй метеорит с такой или большей массой упадет не раньше, чем через триста лет, а к тому времени будем готовы. Сбегай лучше за кофе. Там Данком морщится, будто зуб заболел. Иван вообще лоб трет. А Оксана поможет с бутербродами. И, не ожидая, что ответит, я обрубил связь. Лишь успел увидеть его счастливое лицо. Оксана совсем недавно вошла в наш мужской коллектив тихим зайчиком, даже мышкой, но уже перестала горбиться и сдвигать плечи, пряча пышную грудь. И теперь уже не она всем разносит кофе, а ей стараются принести и сделать хоть что-то приятное, а заодно обратить на себя внимание. Почти сразу пикнул сигнал вызова. На боковом экране появилось лицо Мишерского, почти такого же размера, как увеличенный на пол стены цитоскелет нейрона с красиво выпученными дендритами. Я сказал мысленно связь. Лицо Мишерского сразу ожило, взглянул на меня и на стены моей лаборатории с живейшим интересом. О, у вас такое окружение? Это у вас такое? – пояснил я любезно. Вы прям политик, а у меня справа аферентники. А прямо перед вами безаксоники, правда вы схитрительные создания. Будь я богом, и то бы лучше не сделал. Да, согласился он. Конечно, Владимир Алексеевич, с вами очень хочет связаться Уваров. Он начальник генштаба. Я отмахнулся. Пусть через вас. Он спросил благожелательно. У вас к ним недоверие? Мне доверие к вам достаточно, ответил я со всевозможной любезностью. Зачем плодить лишние извения? Он сказал с улыбкой. изволят переговорить именно с вами. Отказать не могу, там по должности выше. Я ответил с неохотой. Но если только вас не устраивает что-то в наших отношениях? Нас устраивает вполне, заверил он, но не устраивает их. Мы плохо работаем. Напротив, ответил он. Там оценивают ваш потенциал очень высоко, потому стараются подгрести весь отдел глобальных рисков под себя. Не получится, отрезал я. Мне их подковёрные игры не интересны. Он посмотрел на меня внимательно. Вы сразу хватаетесь на лету. Действительно, пошло перетягивание одеяла, но я не могу вот так взять и отказать, если вы не против. Потому свяжу вас с ним, а вы проясните ему свою позицию. Только помягче, помягче, Владимир Алексеевич. Я учёный, напомнил я, а не дипломат. Я называю кошку кошкой. Он вздохнул, шевельнул пальцами, переключая каналы на расстоянии. Место него на экране появилась крупное морское лицо с квадратной челюстью и маленькими злыми глазами. Волосы подстрижены армейским ёжиком. На петлицах знаки различия генерала армии, что должно производить впечатление на служивших там, но у любого служителя науки вызовет автоматическое отторжение. Уваров представился он начальником генерального штаба. До этого заведовал отделом стратегического мониторинга. Так что в вашей теме не новичок. Владимир Алексеевич, я в курсе, что у вас с генералом Дубарским произошло некоторое недопонимание. Он заслуженный человек, умелый военачальник, но я понимаю, что в вопросах общения с представителями науки, генерал прервал я. Я представитель науки, как вы сказали, верно. Потому ценю своё время. Не знаю, как вы в погонах не разбираюсь, но я занят. Говорите короче. Он поморщился, привык к высказываемому уважению, сказал уже более деловым голосом: Владимир Алексеевич, в генеральном штабе придают колоссальное значение проблеме глобальных рисков. Мы полагаем, работа с ним должна выйти на более высокий уровень. Поэтому намерен включить ваш отдел в наиболее важную структуру. Я вскинул ладонь, прерывая на полуслове. Генерал, вы что-то не поняли или вас неверно проинформировали? Я не служу ни в Генштабе, ни вообще в армии. Я даже не контрактник. Он запнулся, наконец выговорил с усилием. Но ваш отдел так хорошо работал в ГРУ. Мы не работаем в ГРУ, напомнил я. Но вы же мы сотрудничаем с управлением, пояснил я, снабжая некоторый информацией. Он сказал понизив голос: Мы в курсе, что случилось в Тунисе. За это взяло на себя ответственность ГРУ, напомнил я. Операцией вообще то руководил один из лучших офицеров ГРУ, капитан спецназа Ингрит Волкова, а я так консультировал но ГРУ напомнил им в свою очередь лишь один из отделов генерального штаба ГРУ это мы сами Владимир Алексеевич я развёл руками ещё раз напоминаю в ГРУ не работаю и не работал поэтому забрать нас или перевести в другой отдел вы не можете генерал если у вас нет ко мне больше других вопросов он сказал чуточку нервно сейчас вопрос стоит в другой плоскости как я понял вы вообще отказываетесь вернуться под руку силовых структур Я вскинул одну бровь и посмотрел на него с высока. Что-то вас не понимаю. Ах да, это вы не понимаете ситуацию. Когда кого-то из своих агентов выгоняете или он сам уходит, то разве что таксистом устроиться, а то и просто грузчиком. Я же доктор наук, у меня самая лучшая в мире работа. Вы это не поняли, вижу. Он посмотрел с экрана по сторонам, оглядывая мой кабинет, весь заставленный сложнейшей аппаратурой. Да я почти понимаю, но все-таки. Вам стоило бы посмотреть на людей здесь, посоветовала я. Это чистей и умнейшие люди. Таких на всю планету наберётся не так уж и много. Жить и работать здесь среди них счастье. Общаться с ними, жить в их обществе да, счастье. Это уже прекрасный, дивный мир будущего, хоть пока только на этом этаже корпорации Маценюка. Ну ладно, пусть и на других, но в этом отдельном здании, не поняли? Когда я принял предложение работать, нет, сотрудничать с управлением, это я делал вам одолжение, а не вы мне. И сейчас с великим удовольствием, даже наслаждением, вернулся к себе домой. Он посмотрел на меня из-под лобья. А как же патриотизм? Хотя да, патриот из вас никакой. Ну как же интересы человечества? Я развёл руками. Принимаю к сердцу, но сделать ничего не могу. Когда мною собирается руководить нечто предельно тупое и костное, какой от меня будет толк? Возьмите любого рядового солдата, отдача будет такая же нулевая, но обойдется дешевле и спорить не будет. Он смотрелся в меня пристально. Так вы отказываетесь вернуться? Без поворота, отрезал я. Почему? Я вздохнул, тяжко разговаривать с меднолобами. Генерал, как уже сказал, посмотрите, посмотрите на мою лабораторию. и людей в команде. У них у всех IQ таков, что 100.000 генералов не наскребут и на половину уровня любого из них. Генерал, пока я вам не сказал больше, в том числе неприятного. Давайте скажу лучше вежливое до свидания. Вообще-то телефонный или любой разговор по всем правилам приличия должен заканчивать тот, кто начал. Но бывают исключения. Так вот, в данном случае, когда на силовое давление нужно ответить адекватно, практически нахамить. Военные этот язык понимают лучше, и все-таки нехороший осадок остался. В нашей среде ученых все предельно вежливы, корректны и предупредительны. И когда выходишь в реальный мир, ужасаешься, как везде насрно, что на улицах, что в отношениях между людьми. Хотя те существа вообще-то на половину, а то и больше пятиканторпы. За время этой конфронтации насчет переподчинения свой отдел по катастрофам заглянул только один раз лично. А затем появился снова, но уже не лично, как скажет простой человек, потому что видеоконференция это не совсем то, даже совсем не то, хотя мы, которые продвинутые, понимаем, что это то же самое, только лучше. Когда я вижу их всех, слышу и даже читаю по мимике, кто что хотел сказать, но не сказал, как-то глуповато тащиться на другой конец города, пробираясь через осточертевшие пробки, только чтобы сказать несколько слов, посмотреть, кто что сделал. Как будто вот прямо сейчас не вижу, а потом еще и терять полтора часа на обратную дорогу. Так было во времена Менделеева, но сейчас и он с огромным удовольствием общался бы по широкополосной сети, а работу пересылал мессенджерами. Через пару секунд после разговора с генералом на экране появилось лицо Мишерского. Выглядит с конфуженным, но все тот же лорд по виду и манерам проговорился спокойной улыбкой, но с оттенком укоризны. Владимир Алексеевич. Да, Аркадий Валентинович, ответил я. Что делать? Нет во мне трепета перед начальником генерального штаба. Наверное, он очень важная персона. Очень, подтвердил Мещерский. Я так и подумал. Случай им Бога не обижает, он сказал со вздохом. В генеральном штабе все безбожники. Что сказывается на их работе? И что теперь с вашим центром? Я включил глушилку, продопредел я. Нас никто сейчас не услышит. Поэтому признаюсь, Я слежу за своими ребятами и подбрасываю им задания. Ну пусть это будет между нами. Официально ушёл, ушёл, ушёл и работаю, как впрочем, и прочие есть на самом деле, в центре Мацуньюка над некими чисто научными задачами. Могу рассказать, но боюсь, не надо, сказал он быстро, а то приснятся ваши инфузории, это прекрасные сны, в них, как среди гурей в джаннатане. Он уже чуть просветлел, голос прозвучал живее. Признаться, я и не надеялся, что вы тайком заглядываете в свой отдел. А мы тут продолжим войну за перемены в генеральском мышлении. Ну, успеха, пожелал я. В центре Максюнюка, в соседнем небоскрёбе, расположился центр биотехнологий, что, в свою очередь, состоит из центров помельче. В каждом исследования ведутся настолько большими группами, что их пора дробить на лаборатории помельче. И тоже называть центрами. Недавно у них провели опыты над муравьями в рамках ИТ-инженеринга. Удалось продлить жизнь достаточно заметно, до двух лет фараоновому муравью. Это все равно, что если бы человек стал жить 1200 лет. Жаль только, что по этой методике получается только с насекомыми. А вот рыбам таким способом жизнь продлевает в семь раз, с земноводным в четыре, мышам в двое, а человеку только на шесть-восемь процентов. Хотя понятно, затевалась вовсе не для того, чтобы создавать мух долгожителей. С муравьями надеялись понять, останутся ли скованные инстинктом в прежних рамках или же проявятся некие новые свойства и способности, что откроются у модифицированных особей. Однако они ухитрились сбежать из лаборатории, где мермикариум расположен в трёх залах. Благополучно перебрались через забор, никакая сигнализация не среагировала на такие крохотные объекты, и тут же ушли в землю. Сложность в том, что там вблизи заброшенные шахты. Еще при Борисе Годунове добывалось много полезного, но теперь только очень глубокие и пустые норы, разветвленные на многие километры. Так что муравьи сразу могли уйти очень далеко, а уже там зарыться в землю и наделать собственных нор. Биотехнологов это не встревожило, а вот Ингрид примчалась ко мне на работу с этой сенсацией и сходу потребовала то ли вязать и не пускать, то ли что-то предотвратить. Чтобы вот взять и спасти мир. В общем, всерьез вошла в роль защитницы цивилизации, воспламенилась и сыплет искрами. Я посмотрел на нее с симпатией взрослого на дурного ребенка. Ух ты, что правда? Но все-таки нет, лови их и сажай до выяснения, что задумали без меня. Она нахмурилась, но спросила с долей сочувствия: что-то случилось? Опять мышь за пальцы кусила? Или ты настолько в ссоре с генералитетом, что отказываешься и мир спасать? Нет. Ответил я. Но муравьев люблю и чту за их испалинскую цивилизацию, что сумели создать при их крохотных мозгах. Она напомнила победно. У них крупные головы, я видела. В кино? Уточнил я. В тех головах всего по одному два гангли, а у человека сто тысяч миллионов. Но человек все еще дурак. Прости, я на тебя посмотрел просто так, никаких намеков. Правда? Почему? Почему никаких намеков? Да, ответила она. Раньше не упускал случая меня обидеть, а кто и вбить в землю по ноздре. А человек на 300 миллионов лет моложе Муравьёв, даже я знаю. Я посмотрел на неё с той же нежностью взрослого. Человек станет бессмертным ещё перед входом в сингулярность. Представляю, каких высот ты достигнешь. Догоню Муравьёв? спросила она. Точно, подтвердил я. А то и обгонишь. Прости, я не стану действовать Муравьям во вред. Увиливаешь? Почему? Вряд ли муравьи несут угрозу человечеству, ответил я. А если несут, ну, возможно, они для эволюции более предпочтительный вариант. В общем, я в них верю. Они живут в гармонии с миром. Она посмотрела в изумлении. Ты? А как же эту самую гармонию алгеброй? И слово какое-то позорное для учёного. Веру. Сейчас в тренде, ответил я с достоинством. Верить в бога именно для учёных высшего эшелона. о грузчиком и агентом секретных служб. Бог мне нужен ещё со времён Фёдора Михайловича. Она сказала уизвлённо, а может мне смиренно напомнить, что это всё ещё глава секретнейшей службы, располагающей огромными полномочиями? Я отстранён. Ты не отстранён, отрезала она. Ты сам отстранился. И как насчёт твоей веры в Бога? Всё равно верю, отрезал я. В целом, в общем, не поступаю, конечно, будто Бога нет. Такова жизнь. Но вообще-то он есть.